Глава тридцать Кровник. Я сначала даже немного тушуюсь. Не ожидала ее звонка. Не ожидала этого взволнованного, даже, я бы сказала, полуистеричного тона. Что случилось? Голову тут же наводняют сто тысяч мыслей. Вдруг они как-то узнали про беременность и исключено. Я пошла к своей крестной маминой подруге-гинекологу, которая мои данные даже в базу не заносила. Я еще только думала, как же мне все так организовать, чтобы он точно ничего не узнал. Даже были мысли обратиться в ЭКО-клинику, типа договориться, что это ребенок от донора. Или другой вариант – заключить фиктивный брак. Короче, мозги беременные всегда работают на бикрень, но сейчас, сейчас даже мне с моим внезапным гормональным размягчением мозга стало вдруг сильно не по себе. Что случилось? — Сипла спросила я ее. На другом конце зависла пауза. Такая, что мне даже пришлось сказать снова «Алло». Всхлип отчаянный, женский. Душа моментально уходит в пятки. Господи! Мир перед глазами кружится. Что случилось, Альмагюль? Уже в полуистерику теперь впадаю и я. «Серкан!» говорит она, давясь слезами. «Серкан, больницы, больнице! Оля! Он поехал в деревню и пошел к родным своей жены. Сказал, что не будет консумировать брак и хочет официального развода. И что?» Каждое слово отбивало настоящими ударами по сердцу. «Наверное, они бы могли меня окрылить и оживить, если бы не это удушающе-вызывающее приступ тошноты волнения». «Что было дальше, Альмагюль?» Снова всхлип. По традиции мужчина, нарушивший уговор во избежание кровной мести, обнуляет все договоренности и принимает на себя кару за совершенное оскорбление. «Что это значит? Говори скорее!» «Серкан принял на себя кару, брат Жанны, той девушки, от которой он отказался, призвал его к ответу». «Что значит призвал к ответу? Альма, это как дуэль, они дрались?» «Нет, Ольга», – печально и обреченно выдыхает она, – «он взял пистолет и выстрелил в Серкана, а Серкан, Серкан просто стоял и смотрел, как пуля летит в него, потому что по традиции он не имеет права сопротивляться. От фатальности слов, которые сейчас озвучивает его сестра, меня скашивает на постель, словно бы я травинка перед Серпом». В ушах нарастает паника и шум. Пытаюсь что-то сказать, но получаются только хрипы. «Он... он жив, Альмагюль?» «В реанимации», — говорит она тихо и безжизненно. «Оля!» Когда его везли в больницу, он шептал Татлым. «Так доктор сказал, который был в скорой. Мне кажется, ты должна знать». Я не в курсе всех аспектов ваших отношений, но чует мое сердце, что он не просто бредил, а так тебя звал. Может, ты не знаешь, но это такое турецкое нежное обращение, любимое. Я знала, я точно знала. Прикрываю глаза, чувствуя, как сердце наполняется дикой смесью из боли, шока, страха и любви, совершенной, безотносительной любви». Совершенно плевать сейчас, кто я ему, какое мое место в его жизни, что меня ждет рядом с ним и есть ли вообще это самое рядом с ним в моем будущем. Сейчас в голове на баттом звучало только одно. «Я сейчас же вылетаю в Стамбул, Алмагюль. Даже вещи не буду брать. Из такси закажу билет и лечу ближайшим рейсом. Будь на связи, пожалуйста. Я скину тебе рейс и время прибытия. Пожалуйста, сделай так, чтобы я быстрее к нему попала. Просто хотя бы знать, что он рядом». Не смогла нормально договорить последние слова. Они утонули в потоке моих слез, через которые я тыкала на экран телефона дрожащими пальцами, заказывая шаттл в аэропорт.